Глава 9. Время, скорби, смерть. Я испытываю искушение повторить вам одну историю. Некий, достигший высоких ступеней, ученик пришел к Богу и потребовал научить его истине. Этот бедный Бог сказал. Он друг мой, сегодня такой жаркий день, пожалуйста, принеси мне стакан воды. Ученик пошел, постучался в дверь первого попавшегося дома. Дверь открыла очаровательная девушка. Ученик влюбился в нее. Они поженились у них, родились дети. Вот однажды пошел дождь. Он все шел и шел. Ливневые потоки затопили улицы, и вода стала смывать дома. Ученик схватил жену и с детьми на плечах, держался на плаву. Когда его стало сносить течением, он взмолился. Господь мой, прошу тебя, спаси меня. Бог ответил: где стакан воды, о котором я просил? Это довольно поучительная история потому что большинство из нас мыслит в терминах «времени». Человек живет во времени. Придумывание будущего было всегда излюбленным средством спасения. Мы думаем, что изменения в нас могут произойти со временем, что внутренний порядок в нас будет создаваться постепенно, день за днем. Но время не приносит ни порядка, ни мира. Поэтому мы должны перестать мыслить в терминах «постепенности». Это значит, что не существует для нас того завтра, когда мы обретем мир. Мы должны обрести мир, спокойствие, немедленно, в настоящий момент. Когда существует реальная опасность, время исчезает, не так ли? Действие происходит немедленно. Но мы не видим опасности многих наших проблем, и поэтому изобретаем время как средство для их преодоления. Время обманчиво, потому что не помогает нам совершить перемену в нас самих. Время – это движение, которое человек разделил на прошлое, настоящее и будущее. И до тех пор, пока он будет разделять время, он всегда будет пребывать в конфликте. Является ли учение делом времени? Тысячелетия не научили нас, что существует лучший путь, чем ненавидеть и убивать друг друга. Очень важно понять эту проблему времени, если мы хотим изменить эту жизнь, которая с нашей помощью стала такой чудовищной и бессмысленной. Первое, что мы должны понять, это то, что мы можем наблюдать время только при наличии той свежести, той ясности ума, о которой мы уже говорили. Мы находимся в смятении из-за возникающих перед нами многочисленных проблем. Мы теряемся в этом смятении. Так вот, Если человек заблудился в лесу, что он должен сделать прежде всего? Он останавливается, не так ли? Человек останавливается и глядит вокруг. Но чем больше наше смятение, тем больше мы мечемся из стороны в сторону. Ищем, вопрошаем, требуем, умоляем. Итак, разрешите вам подсказать, прежде всего вы должны остановиться, остановиться полностью внутренне. И когда вы внутренне психологически остановились, ваш ум станет очень спокойным и ясным. И тогда вы сможете действительно рассмотреть этот вопрос времени. Проблемы существуют только во времени. То есть они не возникают, когда мы непрерывно воспринимаем вызов. Когда же мы воспринимаем вызов частично, фрагментарно, или пытаемся убежать от него, другими словами, когда подходим к нему с неполным вниманием, Мы создаем проблему, и эта проблема будет существовать до тех пор, пока мы не отнесемся к ней с полным вниманием, пока мы надеемся разрешить ее как-нибудь потом. Знаете ли вы, что такое время? Не хронологическое по часам, но время психологическое. Это интервал между идеей и действием. Идея, как вполне очевидно, служит для самозащиты. Действие всегда мгновенно, оно не от прошлого и не от будущего. Чтобы действовать, надо пребывать в настоящем. Действие так опасно, так неопределенно, что мы опираемся на идею, которая, как мы надеемся, даст нам некоторую уверенность, поможет избежать риска. Проверьте это на самих себе. У вас есть идеи о том, что правильно и что неправильно, или мировоззренческое представление у вас самих об обществе. И сообразно этой идее вы намерены действовать. Поэтому действие – происходит применительно к идее, в стремлении как можно более точно ей следовать. И это неизбежно вызывает конфликт. Существует идея, известный интервал и действие. И этот интервал включает в себя всю сферу времени. Этот интервал по сути является мыслью. Если вы думаете, что будете счастливы завтра, Значит, у вас возникло представление о том, что вы достигнете определенного результата со временем. Через наблюдение, через желание и через продление этого желания мысль подкрепляется следующей мыслью, говоря «Завтра я буду счастлив», «Завтра я добьюсь успеха», «Завтра мир станет прекрасным». Так мысль создала интервал, в который есть время. Так вот мы спрашиваем, можем ли мы остановить время? Можем ли мы жить так полно, чтобы не было этого завтра? Ибо время ⁇ это печаль. Вчера или на протяжении тысячи вчерашних дней вы любили, или у вас был товарищ, который ушел. И это воспоминание остается, и вы думаете об этой радости, этой печали, смотрите назад, желая, надеясь, горюя, так мысль, возвращаясь к прошлому снова и снова. Рождает то, что мы называем печалью, и создает интервал времени. До тех пор, пока существует интервал времени, созданный мыслью, должен быть непрекращающийся страх. Поэтому человек задает себе вопрос, может ли этот интервал перестать существовать? Если вы говорите, прекратится ли он когда-нибудь, то это уже идея. Нечто такое, чего вы хотите достичь, значит появляется новый интервал – в котором вы как в ловушке. Теперь постараемся разобраться в вопросе смерти, которая для большинства людей является огромной проблемой. Вы знаете смерть, она всегда рядом с вами. Можно ли подойти к этой проблеме так целостно, чтобы вы не создали этой проблемы вообще? Для того, чтобы подойти к ней таким образом, всякая вера, надежда, всякий страх по отношению к ней должны прекратиться. Ибо иначе вы подойдете к этому необычайному явлению с умозаключением, представлением, заранее имеющейся тревогой. И таким образом, ваш подход будет связан со временем. Время – это интервал, промежуток между наблюдающим и наблюдаемым. Это значит, что наблюдающий, которым являетесь вы, боится встретить то, что называется смертью. Вы не знаете, что это такое. У вас имеется всякого рода надежды, теории относительно нее. Вы верите в перевоплощение или воскрешение, или в нечто, именуемое душой, атманом, духовной сущностью, которая пребывает вне времени, и которую вы называете по-разному. Но выяснили ли вы для себя вопрос существования души, или это идея, которую вам внушили? Существует ли что-либо, постоянно продолжающееся за пределами мысли, Если мысль может об этом думать, значит, это находится в сфере мышления, и, следовательно, не может быть постоянным. В сфере мышления нет ничего постоянного. Чрезвычайно важно осознать это, ибо только тогда вы будете свободны видеть, а в этой свободе – великая радость. Вы не можете испытывать страх перед неизвестным, так как вы не знаете, что это такое». И, следовательно, нет того, чего вам надо бояться. Смерть – это слово, а слово, образ – это то, что вызывает страх. Итак, сможете ли вы смотреть на смерть без образа смерти? Пока существует образ, представление, из которого возникает мысль, эта мысль должна всегда порождать страх. Тогда вы или стараетесь страх смерти побороть рассудком и сопротивляться неизбежному, или придумываете бесчисленные верования, чтобы защитить себя от страха смерти. Таким образом создается брешь, интервал между вами и тем, чего вы боитесь. В этом пространственно-временном интервале должен существовать конфликт, который есть страх, тревога и жалость к себе. Мысль, порождающая страх смерти, говорит «давай отсрочим ее, давай избежим ее, давай будем держать ее как можно дальше, не будем думать о ней». Но вы о ней думаете. Когда вы говорите «я не буду о ней думать», вы уже думаете, как ее избежать. Вы боитесь смерти, потому что хотите ее отсрочить. Мы отделили жизнь от умирания, и этот интервал между жизнью и умиранием есть страх. Этот интервал, это время, создано страхом. Жизнь – это наши каждодневные муки, обиды, печали, смятения, со случайными проблесками, когда мы как в раскрывающееся окно видим полное красоты моря. Вот что мы называем жизнью. И мы боимся умереть, что означало бы прекратить эти страдания. Мы готовы цепляться за известное, чтобы не оказаться лицом к лицу с неизвестным. Известные – это наш дом, наша обстановка, наша семья, наш характер, наша работа, наши знания, наши слова, наше одиночество, наши боги. Все то мелкое, что образует нескончаемый круговорот в самом себе со своим собственным ограниченным шаблоном полного горечи существования. Мы думаем, что жизнь протекает всегда в настоящем, и что смерть – нечто такое, что ожидает нас в отдаленном времени. Но мы никогда не задавали вопрос, является ли эта борьба каждодневной жизни жизнью вообще. Мы хотим знать истинного перевоплощении, мы хотим получить доказательства того, что наша душа будет продолжать жить. Мы прислушиваемся к утверждению ясновидящей и выводам из психологических исследований. Но мы никогда не спрашиваем, как жить, жить с восторгом, очарованием каждый день. Мы примирились с жизнью, какая она есть, со всей ее болью и отчаянием. Мы к ней привыкли и думаем о смерти, как о чем-то, чего надо стараться избежать. Но смерть – нечто такое же необычайное, как и жизнь, если мы знаем, как жить. Вы не можете жить без умирания. Вы не можете жить, если вы не умираете психологически каждую минуту. Это не интеллектуальный парадокс. Чтобы жить полно, целостно, в каждом дне открывая всю новую и новую прелесть, нужно умирать для всего вчерашнего. Если этого нет, вы живете механически, а механический ум никогда не сможет узнать, что такое любовь или что такое свобода. Большинство из нас боится умирания, потому что мы не знаем, что значит жить. Мы не знаем, как жить, и поэтому не знаем, как умирать. До тех пор... Пока мы испытываем страх перед жизнью, мы будем бояться смерти. Человек, который не боится жизни, не страшится и полной беззащитности, ибо он понимает, что внутренне, психологически, никакой защищенности не существует. Когда нет уверенности в безопасности, имеет место нескончаемое движение, и тогда жизнь и смерть одно и то же. Человек, живущий без конфликта, Живущий в красоте и любви не боится смерти, так как «любить» значит умирать. Если вы умираете для всего, что вы знаете, включая вашу семью, ваши воспоминания, все, что вы чувствовали, тогда смерть – очищающий, обновляющий процесс. Тогда смерть приносит чистоту, невинность. И только невинные, чистые люди обладают страстью, а не те, которые верят и хотят выяснить – Что же произойдет после смерти? Для того, чтобы действительно выяснить, что произойдет, когда вы умрете, вы должны умереть. Вы должны умереть не физически, но психологически. Внутренне умереть для всего, чем вы дорожите, и что вас огорчало. Если вы умрете хотя бы для вашего одного удовольствия, самого малого или самого большого, умрете естественно, без какого-либо усилия или аргументации, вы будете знать, что значит умирать. Умирать значит иметь ум совершенно пустой от своего собственного содержания, от своих повседневных стремлений, удовольствий и мук. Смерть – это обновление, мутация, в которой мысль совершенно не функционирует, так как мысли есть старая. Когда приходит смерть, «Возникает нечто совершенно новое. Свобода от известного есть смерть, и только тогда вы живете».